Глава двадцать вторая Подумаешь, появятся в Наарине искажения. Совсем немного, но бравые защитники столицы быстро все подлатают, ведь это их работа. Вон в Хартейне как-то случалось подобное, однако обошлось без жертв. Хартейн! Неужели я добралась до него? Пришлось потратить две недели, чтобы преодолеть желтое ущелье и попасть в этот окружённый густыми лесами город. Теперь же я ковырялась палкой в земле, и сквозь деревья смотрела на защитные стены, к которым не подпустила своего подросшего зверя. Мы решили приночевать неподалеку от города, чтобы уже утром явиться с визитом к отцу Зианы с расспросами о лабиринте. Неподалеку лежал сытый воюн, откормленный двумя дикими кошками, которым не посчастливилось выбрать не ту жертву. Я не отрывала взгляда от мощных стен. но мысленно находилась в другом месте, с особенным человеком. Вокруг живая изгородь, рядом шай. Мы бесконечно долго шли по длинному проходу, разговаривали о его льёре, вместе смеялись. Светлые волосы золотились в свете дневных лучей, манящие губы призывно шевелились. Он называл меня кислинкой, дразнил одним лишь взором, задевал рукой мою руку, будоражил каждым прикосновением кровь, и навевал дурман своим голосом. «Шай!» Я судорожно выдохнула, опустила глаза. Понимала, что моя поездка с большой вероятностью у не увенчается успехом, ведь случай с принцем такой же, как с моим отцом. Уверена, его окружали толковые и верные люди, которые обязательно попробовали бы вытащить истинного правителя, однако не сделали этого. Ждали шестнадцать зим, и в итоге отправили на столь важное дело его дочь, будто сами ни на что не способны. Моя затея тоже обречена на провал. Нет иного пути. Я со злостью подковырнула палкой очередной корень, отбросила его в сторону, случайно попав на вою на землей. Он даже не почувствовал, пошевелил задней лапы и дальше громко засопел. Зверек окреп, теперь был мне по колено, ел значительно больше, научился мастерски управлять ветром. «Недавно приобрел еще две полоски на хвосте, чем безмерно гордился». «Окреп, да». Мысли снова потянулись к наследному принцу. К нашей совместной ночи в диком саду, когда мы лежали на траве, когда умиротворение лилось через край, когда окружающий мир сузился до крохотного клочка земли вокруг нас, когда с кем-то даже пребывать в молчании было лучше, чем одной. Казалось, этот колдун постоянно находился рядом. Не физически, конечно. Заполнял голову воспоминаниями о себе. Сердце безмерной тоской, а грудь щемящей болью. Шай. Впервые я остро ощущала одиночество. Не радовалась ему, не находила покоя в тишине. Была благодарна воюну, скрашивающему мое время, но не переставала думать об одном наглом аристократе. Как он там, что с ним случилось? Все ли с ним в порядке? Его поглотил закрытый миар или выбросил вместе с нами, но именно лабиринт не выпустил. Я ждала встречи с отцом Зианы, как дождя в засушливый сезон, и одновременно боялась ее. Вдруг наш разговор не даст плодов? Что, если все старания окажутся напрасными? Я продолжала ковырять уже новой палкой землю, смотрела в одну точку, Думала, снова и снова думала о наследном принце, словно разучилась о чем то другом. «Человек?» «Да», — мотнула я головой и обнаружила, что уже рассвело. «Мой человек, ты снова долго не двигалась и не отвечала?» «Да? Не обращай внимания», — провела ладонью я по лицу, стягивая невидимую пелену, налипшую вместе с воспоминаниями. «Есть хочешь?» Зверь моментально вскочил на лапы, задрал хвост и высунул язык. Я махнул рукой, показывая, что он волен есть все, что ему на глаза попадется. а сама достала кусок мяса и сумки. Попутно полила созданной водой цветок. С трепетом провела пальчиком по только-только распустившимся бархатным лепесткам необычного черного цветка с белыми вкраплениями, точь-в-точь, -точь, как пульсары на ночном небе. Подпитала его силой... пожелала доброго утра и, бережно подхватив, позвала малыша. «Скоро всё станет ясно. Я встречусь с отцом Зианы, выясню для себя важные моменты и освобожу Шая». Вот только попасть к вьющейся флаксерии оказалось непросто. На входе в закрытый защитным куполом сад стояли жандармы и не реагировали на мои просьбы поговорить со специалистом, что разбирался с проблемой. «Пришлось ждать». Была мысль использовать ментальные способности моего связанного зверя, однако я решила не привлекать к себе лишнего внимания. Айн позвала, увидев похожего на Зиану человека, и начала пробираться к нему. «Айн, постойте! Я знакомой вашей дочери!» Мужчина остановился, высмотрел на оживленной площади такую невзрачную меня и округлил глаза от вида моего цветка. Захотелось его спрятать. Я даже повернулась к колдуну боком, чтобы он не смотрел вожделено на подарок принца. «Аиса?» — пошел он мне навстречу. «Вы что-то хотели?» «Да, чистой силы, Айн», — поприветствовала я, вспомнив о манерах. «Простите, что отрываю от важных дел, но у меня к вам есть несколько вопросов, на которые сможете ответить лишь вы. Пожалуйста, если нужно, я заплачу». Открыла сумку, в которой она собирала много заполненных своей силой накопителей. Эта идея пришла благодаря хулигану на улицах Нарина. Не каждый человек согласится вести беседу с обычной незнакомкой, но за огромную плату точно будет разговорчивым. «Тише, тише!» — прикрыл он мое богатство. «Осторожнее с такими вещами. Здесь многие были бы не прочь обогатиться за чужой счет, учитывая, что ситуация с силой по-прежнему не нормализовалась. С какой стати? Лабиринт закрыт. «Не знаю, не знаю. Ситуация-то с налогами прежняя». Он поджал губы, будто сболтнул лишнее и закончил более льстиво. «В общем, поговаривают, что его закрыли неправильно». «Вот не надо». Я осеклась, прикусила губу, ругая себя за неумение держать язык за зубами, и поспешила исправиться. «А я не заметила никаких проблем». Разве сила плохо слушается? Может, просто была в дороге, поэтому не заметила? Так откуда у вас герберия? Это невероятно редкий цветок. Подарок. Но я хотела бы, если позволите взглянуть на него поближе, я отвечу на ваши вопросы. Внутри всколыхнулась тупая злость, ведь он посягал на моё, Хотел прикоснуться к моему сокровищу, осквернить его одним только желанием прикоснуться. Это подарок, его подарок. Поняв, что нелогично было бы отказать, я окивнула и достала из-за спины цветок. — Не здесь, что вы! — улыбнулся мужчина, отчего особенно стал похож на Зиану. Рыжие бьющиеся волосы торчали во все стороны, на носу виднелись веснушки, и высокий, крепкий и, казалось, очень ловкий. и вроде бы добродушный человек, но своеобразный, с безумством в глазах, словно растения были его смыслом жизни и одновременно единственной слабостью. Мы заглянули в ближайшую таверну с вывеской сквозняк, заняли дальний стол у стены, зажгли все пульсары над ним. К нам подошла подавальщица. — Чай? — ответил мужчина и вопросительно посмотрел на меня. — А мне мясную рагу и... Двойную, нет, тройную порцию. Исправилась, чувствуя присутствие вечно голодного растущего организма, который терся мои ноги. Улыбнулась колдуну и пояснила. «Давно не ела». Он кивнул, в нетерпении бросил взгляд на мой цветок, который я благоразумно поставила на лавочку. Пришлось поднимать его на стол и двигать к мужчине. «Ах, какая прелесть!» — моментально оживился он. Повел носом, осмотрел толстый стебель. Больше всего внимания уделил едва раскрывшемуся бутону и черной сердцевине. Действовал аккуратно, боясь навредить редкому растению. Измерял высоту, даже ткнул пальцем в землю и, попробовав ее на вкус, сплюнул на пол. Девочка, прелестная девочка! Почва окислена, нужно заменить. Герберия любит глинистую. И поливаете не так часто. К тому же дам маленький совет. Создаете на пальцах капельки и опрыскиваете лепестки. Продемонстрировал он, как нужно делать. А лучше подойдет теплый дождь. Тогда цветок покажет себя во всей красе. Так, здесь у нас. Он изучил листья, посмотрел на прожилки, применил силу. «На что я моментально придвинула подарок себе?» «Ничего опасного, простое изучение», — пояснил он. «Простите, не мог устоять. Каждое растение имеет свою особенную структуру. Если научиться ее повторять, то можно вырастить такую же герберию без использования ее экземпляра, впрочем, как и любое другое растение. Полагаю, вы это знали?» Указал он взглядом на два моих заполненных тиками пальца. Я больше не сбрасывала всю силу в никуда. Каждое утро теперь передавала ее в накопители, собираясь заплатить от Сузианы за информацию. Увы, не знала. Полагаю, вы не позволите мне отщепнуть листок. Было бы изумительно заполучить такую ценность. Нет, едва не обняла я горшок. Мы договаривались на осмотр. «И то верно. Тогда с нетерпением жду ваших вопросов. Я обычно не консультирую посторонних людей, но ваша герберия восхитительна. Точно не дадите листок? Мне и часть корешка сойдет. я сразу заживлю его». «Нет». Он огорченно поджал губы, но сразу взбодрился и с улыбкой принял принесенный подавальщицей чай. «Спрашивайте». Я подождала, когда девушка отойдет, и подалась вперед. Как попасть в лабиринт до его повторного открытия? «А зачем вам?» «Скажем так, я кое-что там забыла». Мужчина изменился в лице, стал серьезнее. Он снова глянул на мой цветок. «Откуда вы знаете мою дочь?» Учились вместе. Взгляд стал более цепким, его руки исчезли под столом. не надо качнула я головой заметив движение силы видите с ухмылкой заключил он и полностью изменившись в лице произнес вкрадчиво приятно познакомиться а мисса я не нашла что ответить благо в этот момент вернулась подавальщица и поставила передо мной наполненную мясом тарелку а рядом еще две Пожелала приятного аппетита споткнулась скорее всего, о хвост невидимого воюна, но на ногах устояла. «Я не специально», — моментально отозвался зверек. «Постарайся, чтобы тебя больше не задевали». «Хорошо, но тогда я не смогу есть твою вкуснятину, а я хочу ее есть, мой человек». Так и представила, как у него уже течет слюна, как образуется под столом лужа. Вздохнула, обратила внимание на пристально наблюдающего за мной мужчину. «Со связанным зверем?» — разговаривали. «Нет». «Кто он?» «У вашего отца была прелестная кошка». «Кошка?» — охнула я, ведь невозможно придумать животного хуже. «Да, но не дикая», — поднял он руку. «Милейшая затейница!» — обожала везде засунуть свой носик. Ласковая и одновременно опасная. Достаточно крупная. Как-то раз мне удалось ее увидеть, и я был впечатлен. Жаль, связанные звери встречаются редко. До обновления времен и закрытия людей в городах были у всех сильных колдунов, а теперь их удостаиваются единицы. Поговаривают, у нынешнего правителя никого нет. И у смотрящих тоже. Последний связанный был у вашего отца, но и он исчез шестнадцать зим назад. Я заметила, мерцание силы вокруг нас нахмурилась. Так нас никто не услышит. А, мисс, позвольте представиться. Я — Лорден Деронс, верный подданный истинного правителя. Спрашивайте без утайки, что именно привело вас сюда. Как вы узнали? Силу видят только Иессы. Такая у них особенность. Но не беспокойтесь. Это известно единицам, а остальные благополучно позабыли. К тому же для меня не было секретом, что дочь Иэз Дарьяна жива и недавно находилась в Наринской академии, куда я по просьбе моего хорошего знакомого отправил сына лучшего друга. И тут появились вы. Нетрудно догадаться о вашем происхождении. Тем более мне известно, кто закрыл лабиринт, И при этом освободил отца. Но зачем вам туда снова? Там остался Шай и Энгальтун. Ах, вот оно что. Вы? мне нечем вас обнадежить. Артониус это сложнейшее растение, которое стелится чуть ли не по всему континенту, если не за его пределами. Оно очень медленно накапливает силы и цветет мужскими соцветиями каждые четыре зимы, а женскими — каждые шестнадцать. Между собой они не связаны, а потому вызволить принца не удастся. Вы уверены? Я потратил много времени и сил на его изучение. Поверьте, лучше меня в нем никто не разбирается. чтобы оказаться в одном секторе с искомым человеком, нужно иметь с ним связь, иначе придется долго блуждать по лабиринту и в итоге потерпеть неудачу. Много кто пробовал во время цветения мужских соцветий, но до правителя не добрался, поэтому мы возлагали надежды на вас, а вы оправдали их. То есть отца могла отыскать только я или ваши потомки? Я устало потерла глаза. Попыталась не отчаиваться. Нет, он лжет. Мне удастся добраться до Шаи, ведь совершенно незнакомого мальчика мы как-то обнаружили. Значит, принца тоже получится найти. Тем более, это слишком долго. Я не могу ждать. Хорошо, а через Миары туда попасть нельзя? Ухватилась я за ускользающую соломинку. Они связаны с лабиринтом. Мы выяснили, что те из них, которые закрыли с помощью накопления силы, попали в Артониус и отравляли его изнутри. Это была настоящая свалка плохо закрытых миаров. Вы уверены? Абсолютно. Два из них мы закрывали лично. Подумайте хорошенько, может, слышали или читали что-нибудь. Связь должна быть. — Она есть, безусловно, — закивал мужчина, отпив чаю. Есть версия, что искажение это результат выделения Артониусом разжижающих силу паров. Он постоянно растет, словно сорняк целого континента набирает мощь, усложняет наше существование. Бытует мнение, что после его создания возникли первые миары. Создание? переспросила я, да. Источники говорят, что светлые умы планировали сделать что-то, способное поглощать и передавать силу, однако эксперимент не удался, и Артониус уничтожили. Как выяснилось, после не до конца. Теперь он — наша огромная проблема. Поразительно, — покачала я головой, теперь понимая, с какого момента неизменная единица в виде силы перестала быть неизменной. «А что вы знаете о предметных миарах? Как они образуются?» «Я специалист в растениях. Об этом спросите одного из деканов академии. Вроде бы Леодрик его зовут. Знающий человек, толковый». Я усмехнулась, посмотрела на остывшее мясо и незаметно для остальных спустила одну из тарелок на пол. Послышалось чавканье, я шикнула на воюна, и он стал вести себя тише. «Хорошо, вот вы говорили, что Артуниус набирается сил, а если его напитать принудительно?» «Принудительно, ничто с вами в союз не вступит. Это живой организм с примитивным, но интеллектом. Тем более, как вы планируете найти хотя бы часть его отростка? Нам не удалось его определить, чтобы взять на изучение. «Даже вход — это скопление камней и преобразованный колдовством паутины!» Я вздохнула, уперлась взглядом в поцарапанную столешницу. «Не отчаивайтесь!» — похлопал меня по плечу отец Дианы. «Обязательно попробуйте через четыре зимы. Вдруг у вас что-нибудь получится. С умением видеть силу вы способны на многое». Тем более наш истинный правитель вернулся. Скоро все изменится. Погодите, а что вы говорили о неправильном закрытии лабиринта? Может, это как-то поможет? К слову, пришлось. Сборы по-прежнему остались бешеными, а... Так, не о том. Если вход развалился, то лабиринт закрыт правильно. Если выцвел изнутри — неправильно. Я чувствовала себя разбитой, будто каждым словом лордон убивал во мне последние крупицы надежды. Шестнадцать зим, чтобы попасть в женское соцвете Артониуса, так много. Что с шаем произойдет за столь долгий срок? Выживет ли он, будет ли ждать, или для него время остановилось? А мисса, грядут перемены. Я могу связаться с нашим человеком. чтобы предоставить вам убежище. Не хотелось бы, чтобы вы пострадали. А лабиринт? Обязательно попробуйте найти принца в ближайшее открытие. Других способов нет. Так бы мы давно его нашли. Переждите. Сейчас неспокойное время. Вы вывели отца. Что может быть важнее? Мы так долго к этому шли. Я подняла глаза, медленно встала. Поблагодарила мужчину за ценные сведения, направилась к подавальщице, заплатила несколько тиков за еду и вышла на улицу. Воздух казался спёртым. Я не могла дышать. Проходящие мимо люди словно специально задевали меня, толкались. В груди давило, было больно, очень больно. Хотелось рухнуть на колени и завыть во весь голос, однако я не могла позволить себе этой слабости. Мне нужно искать путь к спасению Шая. Направилась к почтовой станции, где получила залежавшее письмо от Лорин. Сразу вскрыла его. Обнадеживающих результатов нет. Программа обучения изменилась 16 зим назад. Подробности отсутствуют. В ходе изучения появился вопрос. Амиары создаются? Жду вестей. Я уронила руки. Стояла пару минут без движения. Не могла пошевелиться от невыносимого чувства безысходности, когда все вокруг твердят, что я не добьюсь успеха. Чувствовала себя тонущим камнем. Вокруг бурлила вода, пыталась унести меня течением, но я уходила к элистому дну без надежды в будущем увидеть дневной свет. Но пришлось перебороть себя, чтобы вывести короткий ответ с отчетом недавней встречи. Рука зависла над листом. Что написать? Рассказать, насколько все безнадежно, Поведать о том, что в ближайшие зиме Дашей не добраться из-за разных соцветий Артониуса? А через шестнадцать зим не удастся освободить аристократа, потому что у нас кровной связи нет? Шестнадцать зим. Наверное, правильно было бы смириться. Забыть о нем, как будто мы незнакомы. Найти новую цель, жить своей жизнью, и по истечению срока отправиться в лабиринт, чтобы попробовать спасти человека, попавшего в заточение отчасти по моей вине. Я посмотрела на стоявший рядом цветок. Вспомнила, как в самом начале едва не уничтожила его. Наверное, следовало бы сделать это сейчас, выбросить или отдать Лордену. Ему нужнее избавиться, пока не поздно, пока ежедневная боль в груди меня не разъела. Уничтожить. Я мотнула головой и прикусила губу. Решила написать письмо, но задержалась на вопросе Лорин, а миары создаются? Если нет, то... А что если миар — это клочок земли, который берется в одном месте и как-то перемещается в другое? Тогда станет понятна природа предметных миаров. И другое звездное небо в Академии — это результат того, что мы находились не в Нарине, а возле самих плавающих болот. или же плавающие болота переместились в Нарин. Результаты плохие, пока порадовать нечем, однако есть идея, которую нужно проверить. Подробный отчет напишу позже. Жду твоего послания через две недели в Оксе. Я поставила точку и, отправив письмо, решительно отправилась в намеченное место. Ведь если моя теория верна, то можно найти Миар, где я оставила Шая. Ничего не исчезает бесследно.